Действовал сам по себе. Действовал неплохо. В первые же дни отряд разгромил в открытом бою несколько мелких подразделений войск противника. Партизаны истребляли оставшихся солдат и офицеров, жгли цистерны с бензином, захватывали обозы, ловили в селах немецких администраторов и казнили их. Сведения о действиях других отрядов все еще не поступало. Но Иван Федорович догадывался, что и другие отряды начали неплохо. По изустной на молве. Народная молва преувеличивала подвиги партизан, но это означало только, что их борьба пользуется поддержкой народа. Когда противник бросил против отряда крупные силы, Иван Федорович отверг предложение командования вернуться на базу, и ночью тайно переправил отряд на правый берег Донца. Здесь никто не ждал партизан, и они произвели неслыханный переполох в немецких тылах. Но с каждым днем все труднее было крутиться в нешироком пространстве степи, так густо населенном, что рудники, хутора, станицы почти примыкали одни к другим. Отряд находился в беспрерывном движении. Только хитрость Ивана Федоровича, да отличное знание местности, да хорошее вооружение давали возможность отряду уходить пока что без больших потерь. Но доколе же возможно было это безостановочное верчение на месте, когда враг висел на хвосте? Большие партизанские отряды, созданные в подражании отрядам лесных мстителей или таких, где были широкие незаселенные степные пространства, Отряды этого типа были непригодны в густонаселенном промышленном Донбассе. Иван Федорович пришел к этому выводу, когда беда уже стучалась в дверь. Известия, поступившие от Ксении Крутовой, поразили его в самое сердце. Крупный отряд, действовавший в непосредственной близости от Варшиловграда, окруженный противником, распался на части, а секретарь обкома Яковенко, находившийся в этом отряде, был убит. Из Кадеевского отряда, созданного по такому же типу, что и отряд Иковенко, в отряд Ивана Федоровича спаслось всего девять бойцов во главе с командиром отряда. Противник, разбивший отряд, понес жертвы втройне. Но какие же потери врага можно было считать расплатой за павшую в бою шахтерскую гвардию знаменитой Кадиевки? Командир отряда извещал Ивана Федоровича, что набирает новых бойцов, но будет действовать теперь только мелкими группами. Боково-антрацитовский отряд сумел вырваться из окружения без больших потерь и тут же разделился на несколько мелких отрядов действующих под общим командованием. Небольшие отряды Рубежанского, Кременского, Ивановского и других районов действовали успешно и почти без потерь. Отряд Попаснянского района, один из самых крупных в области, с самого начала действовал небольшими группами под общим командованием, и сам народ оценил успех его борьбы дав отряду прозвище «Грозный». А новые отряды, которые рождались в районах, как грибы, из местного населения, из отставших бойцов и офицеров Красной Армии, все они возникали уже только в виде небольших партизанских групп. Это было веление самой жизни. Иван Федорович получил эти сведения, и ему нужно было всего лишь несколько часов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 На месте ручья осталась лесистая балка. Узкая в вершине и все более широкой кустью она имела форму треугольника. Лес широкой полосой выходил на самый берег реки. Иван Федорович с отрожшей, мягкой, темно-русой, мужицкой бородой